Забрав из ателье фотокопии, я уже не видел смысла оставлять родстер на улице в готовности к боевым действиям, раз более ни одного не намечалось, а потому поставил его в гараж и пешком направился домой. Потом, до самого ужина, проверял партию Скортеса и сочинял письма поставщикам, извещая о потерях. Вульф возился с растениями пока мы с Хорстманом были наверху, но в шесть оставил нас, велев продолжать проверку. Ужин закончился в начале девятого. Я начинал проявлять нетерпение. Семь лет, проведенных с Вульфом, научили меня не грызть ногти в ожидании конца света, но время от времени я говорил себе, что чудаки не могут не дурачить людей. Радио голосило весь ужин. По завершении трапезы, когда Вульф Кивком подал знак фрицу вытягивать из-под него кресло. Я встал и заявил, не буду я, пожалуй, сидеть в кабинете и смотреть, как вы зеваете. Лучше схожу в кино. — Хорошо, — отозвался Вульф. — Не следует пренебрегать культурным развитием. «Что — Что? — взорвался я. — Вы хотите сказать? — Черт побери, вы... Позволите мне уйти и рассиживаться в кино, в то время как Мануэль Кимбл, возможно, заканчивает паковать вещички перед отъездом на родину. А потом отправите меня в Аргентину, чтобы я скакал за ним через всю эту, как я там, чертову пампу. Думаете, убийцу можно схватить, посиживая в вашем чертовом кабинете и полагаясь на гений? Может, он и делает большую часть работы, но нужна еще пара глаз, пара ног а порой и пистолет. И вы спокойно отправляете меня в кино пока...» Он поднял ладонь, дабы пресечь мои излияния. Фриц вытащил из-под него кресло, и он встал. «Гора на ногах, харчи начал он. «Пощади! Что за тяга к насилию? А должен быть безмятежный калибрик! Я не отправлял тебя в кино, ты сам туда собрался. Даже если бы Мануэль Кимбл шарахался от каждой тени, ничто не могло его всполошить. С какой стати ему езжать на родину или куда-то еще, полагаю, пока он не может ничего предпринять. Если это тебя успокоит, сообщаю, что он находится у себя дома и вовсе не собирается в дорогу. Я разговаривал с ним по телефону два часа назад. — Фриц, звонок, открой дверь, пожалуйста. В восемь часов утра я позвоню ему снова. И уверяю тебя, он будет этого ждать. Надеюсь, так оно и есть. Я все же не был удовлетворен. Говорю вам, валять дурака на этом этапе опасно. Вы исполнили свою часть работы, на которую не способен более никто на свете. И теперь... Осталось простое, но чертовски важное дело. Я всего лишь поеду туда, накрою его и буду караулить, пока вы не свистнете Андерсену. Почему нет? Вульф покачал головой. — Нет, Арчи. Я понимаю твою точку зрения. Наступает момент, когда деликатный подход должен уступить место грубой силе для нанесения «куб де грас», завершающего удара по-французски. Буквально удар милосердия, которым добивали смертельно раненого противника или животным. Я понимаю ее и решительно отвергаю. Но подожди. У нас гости. Не задержишься ли в кабинете на минутку, прежде чем искать развлечений? Он развернулся и направился в кабинет, а я последовал за ним, гадая, что за треклятый спектакль он устраивает на этот раз. Что бы то ни было, мне подобное развитие событий определенно не нравилось. Фриц уже впустил гостей, и в кабинете они оказались раньше нас. Я понятия не имел, кто это может быть, и уж никак не ожидал такой компании а потому так и вытаращился на них. Передо мной предстали Фред Даркин, Билл Гор и Орри Сперва мне подумалось, что Вульфу пришла в голову нелепая мысль, будто вся эта армия нужна мне для украшения гремучей змеи, как я решил называть Мануэля Кимбала, но, конечно, для этого Вульф знал меня слишком хорошо. Я кивнул парням и оскалился, увидев повязку на левом запястье Ори. Анна Фиора покусала его, будь здоров.